Эпилог. «Неужели вы все-таки добрались до свадьбы?» ворчит трина крутясь вокруг меня и подбирая закрученные магией пряди высокую прическу. «Больше полугода мы ждали вас». Ее возмущение забавляет меня, потому что она больше ругается из-за переживаний. Как только они с Фридером покинули Хельфьорд, между ними снова пробежала черная кошка. Рина на эмоциях заявила Йену, что если и выйдет за него, то только если он сделает ей предложение под цветущим драконовым деревом. Вроде бы это должно быть невыполнимое условие, если не брать в расчёт то, что именно под драконовым деревом должно состояться наше свардом бракосочетание. И, по словам Адалии, жены Тардена, дерево вполне может зацвести над истинной парой. Так что у Рины был повод волноваться. «Ты же знаешь, что мы с Вардом решили, что поженимся только тут, в вашем поместье», отвечаю я, пока рассматриваю себя в огромном ростовом зеркале. Светло-голубое платье в пол, вручную расшитое бисером и украшенное сапфирами, Плавно не спадает, словно лаская мое тело, подчеркивая женственные изгибы и искрясь в лучах солнца, проникающего сквозь высокие стрельчатые окна родового дома Варда. В глазах задорные довольные огоньки, мерцающие как свечи, а на губах довольная улыбка. У меня есть даже не один повод, чтобы радоваться. «Нашим поместье!» — поправляя Рина, распахивает дверь и кричит Фларену, которая уже топчется снаружи. «Мы готовы!» Вопреки возражениям этого мрачного дракона, я настояла, чтобы именно он выводил меня к Варду. И хоть он долго ворчал и хмурился, в его взгляде я читала благодарность, но не всегда же ему быть отшельником. Фларен подаёт мне локоть, который я с благодарностью принимаю, и мы, пройдя через длинный коридор, выходим во внутренний двор дома Варда. Сад залит солнечным светом, искрящимся на росе. Воздух заполнен приятным ароматом летних цветов. Фларен выводит меня на светлую гравейную дорожку, ведущую к высокому раскидистому драконову дереву. По обеим сторонам дорожки расставлены скамьи для гостей. Гостей, с одной стороны, немного, а с другой удивляет, насколько много тех, кто за это недолгое время мне стал дорог. Из всех только Улька и с сестрой остались в Хельфьорде, заботясь о доме, пока нас нет. Марта с Густавом согласились присутствовать на нашем празднике. Они сидят на самых дальних скамейках. Густав поддерживает сестру, которая вытирает глаза и очень нежно смотрит на меня. Они так и остались с нами, поддерживая, помогая и оставаясь соратниками. Густов стал управляющим лавки, курирующим все основные процессы. А Марта не изменяет себе, управляясь на кухне. Моя лавка разрослась так, что мы открыли маленькие филиалы и в нескольких других городках Сколяхии, поэтому мне пришлось попутешествовать с Вардом, договариваясь о месте и условиях для торговли а у Густава значительно прибавилось работы. Арина, которая вышла раньше нас с Флареном, демонстративно садится на противоположном от Фридера конце сада, сверляя его взглядом. Впрочем, это его вряд ли остановит, если дерево действительно расцветёт. Ещё к нам сегодня присоединились другие драконы. Тарден, саркастичный и очень внимательный к своей жене Адалии, переводит между нами с Вардом взгляд и улыбается. Нортон, не выпускающий из рук свою жену Ариэллу, выглядит серьёзным, Но, по-моему, очень доволен тем, что Варт тоже нашел счастье. И уже знакомый мне Ксарен со своей молодой женой Алтеей стоит чуть поодаль в тени. Кажется, ее больше всех тяготит все это мероприятие. Руди кружит где-то над нашими головами. Наверное, ему тут жарковато, но он уверенно сказал, что ни за что не пропустит нашу с этим драконом свадьбу. И что еще расскажет об этом событии потом всем. Но самый важный для меня человек стоит под деревом — Рядом со священнослужителем, с Хиром Итором, которому доверяют все драконы. Вард не сводит с меня глаз. Сколько бы мы ни были рядом, сколько бы ночей вместе ни провели, мы дорожим каждым мгновением рядом. Он улыбается мне и протягивает руку. Фларен доводит меня и вкладывает мои пальцы в ладонь Варда, отходя назад. Слышу радостное порыкивание Реи, отголоски довольного рыка Ригеля. «Все так, как должно быть». Схир Итер проводит ритуал, который соединяет наши с Вардом души. Всё то время, пока служитель что-то рассказывает, с моего лица не сходит счастливая улыбка, точно такая же, как на лице Варда. Он слегка сжимает мои пальцы, а я сжимаю их в ответ. В самый кульминационный момент из места соприкосновения рук вырываются два призрачно-снежных дракона, которые кружат вокруг друг друга, поднимаясь всё выше, пока не разлетаются серебристыми искрами в стороны. «Благословенные праматерью, отныне вы — единство душ в двух телах, единое целое в потоке времени». Руди зависает над нами и роняет из своих лап цепочку, которую Варт оборачивает вокруг моего запястья. Это его родовая реликвия. Я с замиранием сердца смотрю, как уже мой муж застёгивает замочек, а потом нежно притягивает меня к себе и целует. Коротко, но очень-очень сладко. Мы поднимаем головы и видим, как то там, то тут на дереве начинают распускаться сияющие цветы. Ну всё. Слышится тихое покашливание рядом. Вард, не выпуская меня из своих объятий, с лукавой улыбкой смотрит на Фридера, который уже стоит рядом с нами. Йен поворачивается к Рине и опускается на одно колено. «Прекрасная Нира Ринару», — громко произносит он, а сестра Варда краснеет. «Не соблаговолите ли вы стать моей женой?» На лице девушки появляется уже знакомое всем нам протестное выражение, но Фридер больше, похоже, не намерен ждать. Он в мгновение ока оказывается рядом с ней и целует, а когда заканчивает поцелуй, Рина только и может выдохнуть, что «да». «А у меня для тебя тоже есть сюрприз», — притянув Варда к себе поближе, говорю я. «Удиви меня», — с улыбкой отвечает он. «Скоро твой дар будет кому передать», — произношу я. Его улыбка становится еще шире, а поцелуй, которым он накрывает мои губы, еще слаще. Между нами нет секретов, но у каждого есть своя жизнь, за которую мы несем ответственность. А еще есть наша семья, которую мы строим вместе, учитывая интересы друг друга. Мы знаем, как больно и легко бывает потерять, и как важно сохранить. И наша любовь служит нам путеводным огоньком, который помогает найти правильную дорогу, даже когда кажется, что вокруг только мрак».